Питер Хоуп. «Кто я в сексе?» Ориентация и предпочтения. Тесты. Читает Луиджи. «Кто я в сексе?» Будучи психотерапевтом и гинекологом, я, Питер Хоуп, исследую сексуальную сферу отношений, а результаты исследований доступным языком переношу в книги для широкого круга читателей. Тем самым, помогая женщинам и мужчинам избавиться от неудовлетворенности в сексе, лучше узнать себя и партнера, принять свою сексуальность. Эта книга расскажет вам, как формируется и развивается сексуальность человека. Какие пять фаз она проходит, прежде чем сформируется окончательно? Вы узнаете, какие отклонения возможны при застревании на какой-либо из фаз сексуальности. Вы узнаете свою истинную ориентацию, пройдя тест Кинси. И познакомитесь с описанием 19 видов ориентаций, существующих и подтвержденных на данный момент учеными. А самое интересное – вы вполне узнаете свои пристрастия и особенности, свойственных именно вам сексуальных проявлений. После прохождения тестов вам будет легче реализовать себя в сексе, понимать себя и наслаждаться своими желаниями. Вы можете делать тесты в паре, тогда и реальные желания партнера будут вам известны, и вы напрямую сможете дать понять ему о своих скрываемых до этого момента предпочтениях. Сразу предупрежу, Результаты могут вас шокировать. Вы можете обнаружить в себе некоторые сексуальные патологии, а могут и удивить, порадовать. Это так. Но приняв себя, вы сможете получать более яркие удовольствия от отношений и секса. Обнажая тайны в паре, вы становитесь ближе друг к другу, а обнажая тайные желания перед самим собой, вы становитесь более целостной личностью обретая осознание того, кто вы в сексе. Именно в этом смысл и цель книги, которую вы слушаете сейчас.